Глава девятая. Перед схваткой. Лыков смотрелся вокруг, спрыгнул с седла и подошел к проводнику. — Нам пора объясниться. «Что — Что-что? — подскочил сбоку Азвестопола. О чем объясняться будем? — Иван Фрегонович нас обманывает. Он не пойдет отсюда дальше по реке, а хочет присоединиться к нам. — Зачем? — Давай спросим у него. — Иван, это правда? — в упор спросил Сергею товарища. Тот, не отвечая, обратился к статскому советнику. «Как вы догадались? Золотом не интересуешься, бандитов ненавидишь. Хочешь отомстить за мать с отцом?» Волкобой отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Вы впрямь, сыщик?» «Да, хочу». «Вы ведь ловите Сашку-македонца?» «Его». «Он зарезал моих родителей во Владивостоке семь лет назад. Лично убивал». «Откуда это стало тебе известно?» нахмурился Алексей Николаевич. «Показаний на атамана, как правило, не дают». Я шел за ними по пятам, по всему Приморью, хотел перебить всех до единого сукиных детей. Семер оставалось после разгрома их кутаистцами. И в Никольске, в Сурийском мне удалось получить важные сведения. В Арнаке оставили там своего раненого. Тот уже был не жилец, доходил. Кличка Порченый, такой же негодяй, как они все. Волкобой сбился, отвернулся, посмотрел на горы, по щеке проползла одинокая слеза. Порченый мне и рассказал, как дело было. Не для протокола, а... Совестно ему стало перед смертью, что ли. Просил меня прикончить, чтобы не мучился. Я не стал, не смог. В драке легко бы казнил, атаку умирающего. Что именно сообщил тебе порченный? То и сообщил. Родители отдали им все деньги и ценности, сразу не дожидаясь пыток. Просили не убивать. И банда готова была помиловать, а Сашка рассмеялся и сказал. Тряпки, кто же свидетели оставляет? Да и зачем им жить? Взял нож и зарезал. Трое молчали довольно долго, потом Лыков принялся уговаривать проводника. «Не могу я тебя взять, это ведь полицейская операция, туда гражданских не берут». «А кто узнает? Кругом тайга». «Как вы скажете, так и будет, если тебя застрелят в схватке. Как я это объясню?» «Некому объяснять. Я один в целом мире, ни одна живая душа меня не хватится». Иван обратился к Греку. «Если ты боишься, что я потребую долю из конфискованного, то не опасайся. Плевал я на рожье». — Я уж догадался, еще на том ручье, — ответил Сергей. — И понимаю твое желание. У меня тоже родители один нелюдь погубил. Кувалдой голову расплющил. Кто-кто, а я тебя хорошо понимаю. — Так в чем же дело? — схватил его за руку проводник. — Вас всего два, их до да черта. Вам что, помощники не нужны? Сами погибнете, гербачей под монастырь подведете. — Нас без тебя трое, пожалуй, даже четверо, — признался статский советник. — Да, задал ты задачку. И, Сергей, что скажешь? А звездо Палаш вскинулся. Ясно же, что надо брать. А начальство в питерских кабинетах не узнает. Им на нас плевать, а нам на них. Иван правильный, мы же убедились. Волкобой спросил с надеждой. — Вы эту гадину брать живьем не собираетесь? — Нет, конечно, — ответил Лыков. — Как мы его поведем в Якутск? Да он по пути сбежит. — Вот отдайте его мне. Потом идите своей дорогой, а я пойду своей. — А какая у тебя будет дорога? — заинтересовался Алексей Николаевич. — Поступай в полицию, будешь воевать с нечистью на законных основаниях. — Подумаю, хмуро бросил проводник. — Ну, мы опять вместе, — Лыков сказал. — Ставим таборы и готовим обед. Нам нужно многое тебе рассказать, если мы вместе. Только теперь все по-другому, шутки кончились. — То есть, — не поняли Сергей с Иваном. — Мы пришли к нужному месту, где-то неподалеку бандитский пикет. Вдруг они наблюдают устье Берелеха и видят сейчас, как мы тот спор затеяли. Молодежь переглянулась, и я Звездопола высказал сомнение. Однако усть это зачем? Потом оно за высоким кряжем, нас оттуда не видно, до Кухумана чуть ли не 40 верст. Пикет должен быть ближе к прииску. Я говорю, а вдруг? Табор помещаем в лес, костер разводим в темноте, когда дыма не видно, выставляем на ночь часового. А утром я один пройдусь, верст на 10 вперед, погляжу, что там делается, и сначала по высокому берегу, где нет тропы. Один? Ужаснулся волковой. Зачем один? Пойдем вместе. Так как он, ты пройти не сможешь, пояснил коллежский ассистент. Алексей Николаевич двинет бесшумно. Пешком, правильно я понимаю? Правильно, подтвердил статский советник. Экспедиция, теперь ее с полным основанием можно было назвать карательной, укрылась в зарослях Чузении. Дождались темноты, разогрели бобы с бараней, подкрепились, и сыщики рассказали своему новому помощнику, Всю историю с приском с самого начала. Тот был сильно озадачен. Двадцать три винтовки, и вы поперли туда втроем? Есть внутри Михаил Рудайтес, Ты получаешься уже пятый. Все равно безумный план. Сам хотел в одиночку перебить семерых македонцев, напомнил мстителю Алексей Николаевич. А теперь нас костеришь. Дурак был, вот хотел. А сейчас умный сделался. Лезешь с нами в такие горы, где жизнь человека не стоит полушки. Волкобой не нашелся, что сказать. Остатский советник был доволен. Действительно, подкрепление им необходимо. И такой надежный союзник весьма кстати. Спасибо, надо сказать Булату Мукушеву, не то Казаху, не то Киргиз Кайсаку, за рекомендацию. Утром, когда в долине из-за тумана ничего нельзя было разглядеть, Лыков выступил из лагеря. Он забрался на гребень и долго смотрел на тот берег. Перед ним расстилалась качковатая равнина, как и описывал Рудайтес. Она пролегла с запада на восток примерно на 12 верст. Долину замыкали высокие сопки. Над ними господствовала вытянутая гора с несколькими вершинами, покрытыми снегом. Это был Морджот. Вдоль левого берега берелеха тянулась натоптанная тропа. В самом устье никого не было. Чернели кострища, на вид довольно старый, Ни шалаша, ни землянки. Пусто. Однако вдруг бандиты поставили вблизи засаду и замаскировали ее. Больше часа сыщик наблюдал за тропой в бинокль и никого не увидел. Наконец он решился двинуться дальше по тому же гребню. Пройдя примерно версту, командированный понял, что не разучился ходить по пластунски Это хорошо. Сыщик ступал бесшумно, обходя сухие ветки. Он часто останавливался, вслушивался и вглядывался, нюхал воздух, не пахнет ли дымом костра. Дважды мимо него промаршировали рябчики. Впереди мамаша позади 6 или семь недорослей. Разведчик вел себя так тихо, что они его и не заметили. Шмыгнула в заросли горная коза. Это увидела. Алексей Николаевич шел по гребню, огибая небольшие останцы, и внимательно разглядывал противоположный берег. Тайга издавала обычные звуки. Скрипели стволы лиственниц, тренькали птицы, внизу шумел берелех. Сверху доносилось «хи-и-и» немного напоминающее ржание лошади. Это парил черный коршун. Так продолжалось долго, пять часов сыщик шел в одну сторону и разведал таким образом путь примерно в 10 верст. Он не встретил никого, и кордон бандитов ему тоже не попался. Казалось, можно было форсировать реку и продвигать свой отряд по тропе вверх к Ухуману. Вдруг Клыков увидел такое, что сразу замер. На берегу самой воды стояла двухобортная будара. Издали она казалась целой и невредимой, а еще выше, по тому же левому берегу реки, на тропе что-то белело. Сыщик припал к окулярам и понял, что это череп горного барана. Инородцы не забирают их рога и бросают черепа в тайге. Но почему кости валяются на тропе? Похоже на замануху для непрошенных гостей. Они остановятся разглядеть красивые рога, а, может быть, захотят взять редкий трофей и сделаются для засады легкой мишенью. Если логатка сыщика верна, значит, в кустах напротив засели стрелки. Лыков быстрым шагом отправился обратно к Аян-Юрях. По пути ему встретился молодой медведь. С винтовкой в руках Питерец его не убоялся, но стрелять было нельзя. И бывший пластун послал Косолапова по матери. Мишка его понял и мигом умчался в лес. Алексей Николаевич шел легко и бесшумно. Он вдруг почувствовал себя словно бы двужильным. Таким, каким был в молодости. Ощущение близкой опасности заставило организм мобилизоваться. Приятно, черт возьми. Даже здорово. Надо, видимо, время от времени лезть черту в крикуху, чтобы оттянуть старость. Кабинет никуда не уйдет. Присвоят ему рано или поздно белые брюки, тогда можно будет и покемарить. Мемуары, что ли, начать сочинять, ведь не поверит В одном месте поперек гребня прошел человек. Скорее всего, бродячий тунгус судя по пеплу от трубки, оставшемуся на привале. И пробирался он тут три дня назад не меньше. Насторожил петли на ушканов, значит, скоро придет их проверять. Так-так. Алексей Николаевич сбежал с обрыва вниз к Аяну. Теперь следовало перейти берелег. Насколько он глубок в устье, питерец подобрал подходящую палку из упавшего сухостоя и вошел в воду, мере дно. По счастью, течение было не сильное, а в самом глубоком месте река доходила сыщику до плеч. Он поднял над головой Винчестер с патронташем и, осторожно ступая, перебрался на тот берег. Отряхнулся, как пес, и двинул вверх по реке. Разведка помогла ему сэкономить время на этот переход. Он шагал по тропе, не скрываясь. За до будары сыщик сошел с нее и далее пробирался лесом, внимательно вглядываясь вперед. Откуда там промывальная машина? И почему при ней нет старателей? Ответ на второй вопрос Лыков нашел, когда добрался до места. В кустах напротив он обнаружил четыре тела. Судя по одежде, это были горбачи. Их убили и бросили друг на друга. У верхнего была отгрызена рука и содрана с головы кожа вместе с волосами, так что обнажился череп. Видимо, лакомился медведь. Если это так, он придет сюда еще раз. Хорошо бы с ним разойтись. Алексей Николаевич задумался. Открытие, сделанное, им многое объясняло. Мужики мыли рыжье, думая, что вокруг никого нет. Но люди-македонцы узнали об этом, пришли и всех убили. А удару бросили за ненадобностью. Вот только рога на тропе уж больно похожа на засаду. Если их ждут отсюда, значит, в кустах прячутся фартовые ребята. Перебить бы их, но как узнать, когда сменят караул? Захватить одного живым и допросить? Но ну, он может соврать. Да. Прячась в леске, командированный внимательно вслушивался в звуки и смотрел во все глаза. Момент был опасный, неподалеку, по-видимому, враги. Вдруг он заметил то, чего прежде не замечал. К промывальной машине с боков были прислонены лотки. Но не круглые, как у волкобоя, а ромбовидной формы. Убийцы почему-то не прихватили их с собой. свои девать некуда. Если каждую осень кончать по полсотни горбачей, то на ну, большой запас. В этот момент птицы неожиданно изменили тональность перекличек. Она стала тревожной, верный признак, что кто-то идет по тропе. Медведь или человек. Алексей Николаевич отошел подальше от опушки и спрятался за куст. Вскоре он услышал храп коня, а затем на берег выехал всадник. Рожа у него была не приведи Господь, за спиной винтовка, на поясе нож в большом чехле, бандиты с команды Кажухари. Незнакомец слез и первым делом собрал все четыре лотка, после чего запихал их в сидельные суммы. Понадобились такие. Затем он вынул гвоздодер и принялся отдирать грохот от будары. В тайге всякой железо-редкость, а уж такое, что годится для промывки, тем более. Видимо, македонцы спохватились и послали своего человека забрать ценные предметы. За четверть часа Фартовый отодрал грохот, пристроил его поперек седла и уехал вверх по тропе. Когда он поравнялся с бараньими рогами, то остановился и что-то сказал, глядя в сторону кустов. «Так и есть, там засада». Дав всаднику удалиться, Лыков бесшумно покрался вперед. Он заложил дугу и через полчаса оказался в тылу поджидавших его убийц. Те сидели за кустом дикого шиповника и резались в карты. Увлеклись игрой ребят сильно, шлепались святцами с размаху, матерились и на тропу даже не смотрели. «Тоже мне караул», — подумал Питерец, вынимая финку. Но он не спешил нападать, а внимательно вслушивался в разговор бандитов. Вдруг скажут что-нибудь насчет смены. Все четверо были на вид матерами фортовиками, лохматые краснорожие и обвешанные оружием с головы до ног. Вот только к винтовке хорошо бы еще иметь ум. Целый час просидел сыщик в десяти шагах за спиной бандитов и в конце концов услышал, что хотел. Нескорослый брюнет в папахе проиграв кон выругался, после чего встал и потянулся, широко растопырив руки. — Все, хватит, покуда. Не фартит мне ночь. На него цыкнул самый старый, в чекмене, перепоясанном охотничьим патронташем. — Сядь на землю, Вовка. Вдруг Лыков за нами сейчас биноклю смотрит. — с облако, что ли? — Брось, шелыганить. Нет тут никакого Лыкова и не будет. Кто досюда сюда дойдет? Проще в Африку попасть. — Александр Садонович велел ждать. И будем ждать. Фу — Вовка отошел в кусты и справил малую нужду. Совсем близко от сыщика. Потом вернулся в компанию и спросил. «Какой у нас день?» «Пятница», — подсказал рожить детина с надорванным ухом. «Значит, завтра сменят», — продолжил Жиган. надоел, тут, спасу нет. Там баня на хорошо». И обратился к старшему. «Облезный, давай водку допьем. мал мал но осталось. Че ее беречь? Завтра новую дадут». Тот покачал седой головой. «Вечером прикончим, пока рано. И сядь, черт веревочный, не маячь». Лыков узнал, что хотел, и теперь мог нападать. Но противников было четверо, многовато для одного, даже умелого, бойца. Он отполз назад, отложил винтовку, приготовил нож и стал ждать. Через непродолжительное время парень с рваным ухом, по приметам это был беглый каторжник Апексим Баранов, тоже направился в кусты. Его сыщик убил первым, резанув по горло и стиснув рот другой рукой. Трое оставшихся бандитов по-прежнему не замечали бывшего полстуна и вели беззаботный разговор. Самый молодой с омерзительным лицом заговорил о золоте. Косоглазый фикс купил, соргу атаман заплатил, а тот нам доль не выделил. «Тянь, тянь, неправильно это!» — облезло и здесь взял начальственный тон. «За октября осталось всего ничего, мы свое получим. И пойми, он дождь насчет сорги. Александр Сазон что-то не любит». Я глянулся назад. «Что-то рваное ухо долго не идет». Договорить да он не успел, Лыков напал. В одну секунду он полоснул Вовку финкой по шее и, переведя режущий удар в колюще, всадил ее под четвертое ребро молодому бандиту. Мгновенно выдернул клинок и занес его над опешившим главарем. Тот застыл, сидя на траве, не понимая, что происходит. Когда осознал, попытался подтянуть себе лежавшую сбоку винтовку. Сыщик покачал головой. — Облезлый. — Ты не успеешь. — Че? — Руки заведи за спину. Живу дрянь. Фартовый нехотя убрал руки, но при этом посмотрел на сыщика снизу вверх безо всякого страха. Он уже пришел в себя. Узнал меня? Узнал фараонова всеми. Ловко ты нас нахлобучил. Поговорим перед смертью, а чего не поговорить? Облезлу сел поудобнее, словно не его собирались убивать. Спрашивай, пес. Сколько вас там? Много. Для тебя и твоих приятелей хватит. А точнее, 70 человек и все решительные. Алексей Николаевич отдавал должное хладнокровию бандита. тут держался молодцом. 70 Ого! И пулемет у вас имеется. И пулемет, и бомбы. Приходи, наш тебя встретит. А ведь приду, облезлый. Ты, правда, этого не увидишь. Скажи, когда вас сменят? Через три дня. Опять соврал начальник засады. Да, а Вовка сказал, что завтра у облезлого дернулась щека. Плохо на тот свет уходишь, гадина. Зло продолжил сыщик, заводя сам себя. «Правды говорить не хочешь?» «Ладно, скажи хотя бы, кто эти двое. Рваное ухо я узнал. А Кипсим Баранов — убийцы девятилетнего ребенка в Сарапуле. Собаки — собачья смерть. А другие?» «Не помню, ваш приорудие», — с издевкой ответил бандит. «Ты ликов не тени С нами всегда был лютый зверь. Сам себе и судья, и прокурор. Вы ж бог тебя ставишь. Режь уже!» «Ну, тогда мне от тебя никакого проку нет. Прощевай. Добив последнего македонца, сыщик некоторое время сидел, унимая дрожь в руках. На душе у него было погано. Лишить жизни четверых. Ведь когда-то они назывались людьми, ходили в церковь, строили планы, пробовали ремесло. Однако вышли в бандиты. И теперь поджидали лыковые его друзей, чтобы перестрелять их из засады. Если бы кто видел сейчас статского советника со стороны, к нему страшно было подойти и даже смотреть невыносимо. Четыре человека лежали на земле, и кровь их еще дымилась, остывая. Простит ли Всевышний рабу своему и эту казнь? Но распускать не было некогда. Завтра караулу придет смена. Надо привести своих сюда и встретить гостей, как полагается. Если все получится, у Сашки будет минус восемь штыков. Он совершил ошибку. Опасаясь питерцев, атаман рассредоточил свои силы. Тут сидели четверо. Скорее всего, на Бурхалинском перевале тоже четверо. Значит, если перебить смену, на самом прииске останется всего 11 штыков. Хорошая арифметика. Еще на их стороне будет внезапность. Не теряя времени, Алексей Николаевич двинулся обратно к устью Берелеха. Он думал о предстоящем бое. Где сейчас Кудрявый? Он же Петр Рыбушкин. Пора сводить все силы в кулак. А как уберечь Михаила Рудайтиса? Его держат в балагане под надзором. Только начнется стрельба заложника, сразу прирежет. Выманить заранее, но кто это сделает? Сорокаум очень просил спасти брата. И хотя он сам преступник, словно надо держать. Сделать все возможное и невозможное. Свою голову подставить под пули, а Михаил спасти. Вдруг птицы снова подняли тревогу. Алексей Николаевич тут же ушел с тропы в сторону и приготовил финку. Кто там еще? Через пять минут ожидания он увидел, что навстречу ему с карабином на изготовку шагает тот самый Рыбушкин о котором сыщик только что думал. «Петр Автонамович, не стреляй!» — тихо окликнул сообщник «Это я, Лыков!» «Алексей Николаевич?» — опешил Кудрявый. «Как вы здесь оказались?» «Так, засаду вырезал». «Засаду? Такую же, что на Бархалинском перевале?» «Как там, не знаю, здесь нас дали четверо». «И где они теперь?» «В кардишке перекидываются на том свете. Чего смотришь, нету их больше». Рыбушкин помолчал, потом спросил. «А где Сергей Манулович? «Прячется за высоким берегом Берелеха, ждет команды. И еще один человек тоже ждет». Фартовый насторожился. «Что за личность?» Вроде у нас такого уговора не было». Лыков развернул Петра Кустью, подтолкнул в спину, а сам пошел рядом и рассказал о приключениях карательной экспедиции. «Закончил так». Нас теперь четверо, не считая Михаила. Надо думать, как его спасать. Тут бандит-сообщник обрадовал сыщика. На прииск приходил торговец Сарел Тихонов. Он должен был передать Михаилу Савичу от меня наган. ган. Добрая новость. Еще бы знак, какой ему подать, что мы сейчас начнем штурм. Может, успеет выскочить из барака и укрыться в кустах. — И об этом я подумал, — ответил Петр. — Перед самой стрельбой пущу сигнальную ракету. Прикупил на всякий случай у местной воинской команды. Вот и пригодится. Статский советник одобрил его действия, и они поспешили к лагерю. Рыбушкин остался на левом берегу, а Петериц перешел на правый, и уже через час все каратели сошлись вместе. Первое время Фартовый и Старатель смотрели друг на друга настороженно. Волкобой знал, что кудрявый уголовник и с трудом скрывал антипатию. Но общее опасное дело, хочешь не хочешь, сближало их. Для того, чтобы снять напряжение, Алексей Николаевич устроил военный совет. Он рассказал об утаре в шести верстах выше по течению, о трупах старателей и о перебитой им засаде македонцев. Затем спросил Рыбушкина, а что у них на перевале. Там стоит усиленный пикет. Откуда знаешь? Мы приехали туда с Сареллом. Он представил меня как подторговщика покупателя бивней Селина. И купца пустили в лагерь, меня завернули. Сказать, что костей у них нет, и чтоб я катился на все четыре стороны. — А почему ты решил, что пикет усиленный? — въедливо продолжил расспросы Лыков. — Они всей толпой тебя заворачивали? — Нет, на тропу сперва вышел один. И оказался мой знакомый, пациентовки, Вась Клупоглазов. Вместе сидели в Новозыбкове, Узнал меня, поручкались. Я через минут спросил, нельзя ли мне к ним. — Бив, не говорю, не кормят, а я, ты знаешь, парень справный. Васька махнул рукой. И вышли еще трое. Покурили мой табак. Лопоглазов всегда был из тех, кто, как говорится, курит только папирос фабрики чужого. Всю пачку истребили стервицы. «Петр», — прикрикнул станский советник, — «мало времени, дело говори». Короче, расстались мы приятельски, но в лагерь меня все равно не пустили. Вели прийти через неделю, когда опять будет их смена. Васька пообещал поговорить обо мне с атаманом. «Через неделю. Это когда случилось?» 10 дней назад. Я, как меня прогнали, пустился сюда, в обход Бурхалинского хребта. Только что прибыл. дома, что вас еще нет. А вон как вышло, полный штат. Можно теперь воевать». Статский советник опять пересчитал противников. Четверо на той стороне долины. Они не в счет, не успеют к атаке. Услышат пальбу, куда они помчатся. К прииску, на помощь товарищам или прочь, спасая свои жизни. В любом случае в лагере останется всего 11 бандитов. Если вычесть тех, кого прикончил сыщик, и тех, кого предстоит прикончить завтра, 23 4, минус четыре, потом еще 4 еще четыре, проверил размышление шеф и его помощник. Да, всего 11 душ, на один укус. Там пулемет и куча македонок, напомнил Сергею Кудрявый, и то и другое лежит в атаманском балагане. В нем Сашка и Улейб-гвардия. На итог пятеро. Вот с ними и предстоит главная схватка. В общем, балагания остаются лишь четверо. Остальные молчали. Фартовый говорил дело. Он продолжил. Если избу с рядовыми блатиками можно забросать динамитными патронами, только сперва дождаться, чтобы Михаил Савич оттуда выскочил, то штаб динамит не кинешь. Бомбы сдетонируют, мало не покажется. Может и нас зацепить, и горбачей. «Как будем атаковать, господа ликвидаторы?» «Незаметно подобраться к штабу, ворваться в дверь и начать их шмалять», — предложил волкобой. «Например, мы вдвоем с Алексеем Николаевичем, а вы двое блокируете другой балаган, который без пулемета. Дождетесь бегства заложников и швыряете патрон». «Подобраться среди мела дня», — усомнился статский советник. «Я, пожалуй, сумею, а ты... Атаманский дворец на горке, кустарник вокруг вырублен. Как пролезть незаметно?» А Звистопола поддержал проводника. «Ребята нас не чают, живут обычной жизнью. В самом лагере, скорее всего, караульных нет. Когда у тебя 11 штыков, какие тут караулы? Даже 10 поскольку сам атаман в караул не ходит». «Ты полагаешь, что они пьют водку, режутся в карты и не охраняют периметр?» — хмыкнул шеф. «Перебитая вами засада вела себя именно так. Среди них не было Сашки-македонца», — заговорил волкобой. «А вдруг они меняют оба караула в один день?» Так проще щи варить, бань топить сразу на всех. Маловероятно, — ответил статский советник. Это означало бы, что в день смены караулов в лагере отсутствует сразу 16 человек. Слишком опасно так оголять прииск. Опять установилось молчание. Потом Алексей Николаевич объявил. Часовой, конечно, есть. Надо высмотреть его заранее и снять. Это сделаю я. Тогда подам знак вы занимаете позиции, как предложил Иван Флегонович. Мы с ним громим штаб, а Звестополу с Рыбушкиным второй балаган. Спасение заложника на вас. Не забудьте пустить сигнальную ракету. Сергей с Петром переглянулись и кивнули. А где Тихонов? Его тоже надо уберечь от пуль. Он же уехал, выяснил Петр. Что ему делать на прииске 10 дней? Взял заказ и отчаял в горы. — Подъедем на захваченных у противника конях, чтобы масть была знакомая, и противник принял нас за смену засады, — уточнил статский советник. — И оденемся, как они. Так был согласован план атаки. Осталось дождаться нового караула возле бараней головы, перебить его, причем холодным оружием, и быстро идти к прииску. Там будут ждать облезлого с товарищами, и задержка насторожит бандитов.